Глава 11. Отель Бертолуччи. Капри, Италия. «Когда ты это нарисовала?» — спросил Одан. «На протяжении последних двух лет...» «Это самая последняя работа, она еще не закончена. Я работала над ней вплоть до отъезда в Италию», — ответила Люси, показывая на изображение перекрывающихся полос темно-фиолетового цвета. Они сидели в холле гостиницы. Одан подался вперед и с удивлением уставился на айпад. Когда Люси рассказала о своих картинах во время купания на пляже Де Луиджи, Одан подумал, что увидит приятные абстракции. Чего еще можно ожидать от девятнадцатилетней девчонки? Намалевал какие-нибудь подделки под Франци Клайна из тех, что продаются в дизайнерских бутиках Ресторейшн хардвер, и идеально подходят к вашему новенькому изогнутому бархатному диванчику или равидному фикусу. Одан за свою карьеру провел несметное количество творческих мастер-классов и повидал множество художественных опусов, которые создавались его клиентами, не верившими в свою креативность. Чаще всего уровень этих творений варьировался от дилетантской неуверенности до совершенной дичи. Оден не рискнул бы назвать себя искусствоведом, но работы, на которые он сейчас смотрел, казались зрелыми. Глядя на холсты, пропитанные сдержанными монохроматическими тонами, Чернила каракатица, маски насыщенные дионисийской силой, он почувствовал неразрешенное лакановское напряжение, вобравшее лирические мотивы ранней Хелен Франкенталер, смелую символику Джуди Чикаго после возвращения из Лос-Анджелеса и примитивную ярость Жан-Мишеля Баски до его романа с Мадонной. «Люси, я совершенно потрясен твоим творчеством. Я под впечатлением». «В самом деле?» – Люси уставилась на него. Ты занимаешься рисованием всего год? Нет, я занимаюсь искусством с раннего детства и все время, пока училась в школе, посещала уроки рисования. Твои работы, смею сказать, единственные в своем роде. Они оригинальные, изысканные, свежие. И, что более важно, я чувствую, что ты вкладываешь в эти картины душу. Мне не терпится увидеть подлинники. Я бы с удовольствием купил одну из твоих работ». И повесил в новой студии в Ист-Хэмптоне. Глаза Люси расширились. Шутите? Я никогда не шучу по поводу таких вещей. Ты уже в курсе, о чем я думаю? Тебе следует учиться в художественной школе и не тратить время на всякую там семиотику или что-то там изучаешь Брауни. Брауне. У тебя настоящий дар. И я полагаю, что ты действительно могла бы занять свое место в авангарде нового поколения художников. Подумай об этом. Спасибо, я подумаю. Люся вежливо кивнула, не желая с ним спорить. Ей не хотелось затягивать этот вернисаж. Она просто желала вернуться в свою комнату. Люся шла через лобби к лифту, а Одан смотрел ей вслед, еще более заинтригованный, чем раньше. Эти картины нарисовала одержимая творчеством девушка. Но та, что сейчас сидела перед ним, с идеально ровной спиной и волосами, аккуратно собранными в хвост, так сдержанно листавшие пальцем фотографии с произведениями искусства, Ничем не напоминал человека, способного создавать такие холсты. Где пряталась настоящая Люси Черчилль? Или лучше спросить, почему? Оден кое-чего не знал. Люся поднялась на борт суперяхты Мерфи, вернулась на капри, став заложницей очередного авторского тура Мордыхая, впихнулась в такси с сестрами Ортис, пробралась сквозь плотную толпу туристов по дороге в отель а потом спокойно уселась, представляя свою работу и делая вид, что вежливо слушает Одана. Но все это время ее мысли витали где-то совсем в другом месте, и она снова и снова повторяла про себя, зациклившись. «Это он меня поцеловал или я его? Черт, кажется, я поцеловала его первой. Почему я это сделала? Почему, ну почему, почему? Это действительно случилось? Что именно видела Шарлотта? Почему она появилась именно в этот момент?» Где сейчас Джордж? О чем он думает сейчас, что он думает обо мне? Это он меня поцеловал, или я его? Наконец, оказавшись в номере, Люся закрыла за собой дверь, заперлась на задвижку и стала той девушкой, характер, которой Оден Бип почувствовал на картинах. Лежа на кровати с телефоном, она превратилась в одержимую и отчаянно рыскала в интернете в поисках любых крупиц информации о Джордже Дзао. Для начала она изучила аккаунт в Инстаграме которые было легко найти, потому что Джордж лайкнул первый пост с Капри». Его аккаунт назывался «Собака Зао Ист», и Люси сразу узнала изображение, которое он выбрал в качестве аватара. Каменная спираль, несомненно, была так называемой спиральной дамбой, арт-объектом, созданным посреди озера в Юте художником Робертом Смитсоном. Люси узнала об этом на паре по истории искусств в прошлом семестре. Забавно, что в Энсте Джорджа не было ни одной фотографии его самого или любого другого человека. Разве у него нет ни одного друга? На самом деле это неправда. У него целых 4349 подписчиков. Это на три с лишним тысячи больше, чем у Люси. Как, черт возьми, у него появилось только подписчиков, когда он сам подписан всего на 332 человека? Он явно не проявлял особой активности в приложении, так как постов оказалось всего 88. Просматривая страницу, Люси увидела, что вся инста состоит из идеально скомпонованных изображений архитектуры, еды и видов. Он только и делал, что публиковал фотографии с других сайтов о путешествиях и дизайне. Тогда почему так много лайков? Люся начала более внимательно изучать посты. Часовня в Роншане. Окей. Это часовня, спроектированная известным архитектором. бао -цзы со свининой в пароварке из бамбука. Ням. Дом Доминик-Доминиль в Хьюстоне. Это и в Кляй на стене? Бассейн на курорте Амангире. Мне б туда. Винтажный трейлер Эйрстрим в Марфе. Круто. Национальный парк Зайон на закате. Вау. Спам суши. «Фу, бе! Уроки Лас-Вегаса на пустом столе. Что это за книга?» Люси быстро погуглила «Книга уроки Лас-Вегаса вызвала здоровую полемику в 1972 году, призывая архитекторов быть более восприимчивыми к вкусам и ценностям простых людей и менее нескромными в возведении героических хвастливых памятников». Джордж, конечно, помешан на архитектуре. «Деревянная хижина посреди пустыни. Ну, так». Чизбургер с беконом между двумя пончиками. Фу, почему парни любят всякую дрянь? Прыжок горбатого кита в Сиднейской гавани. Так круто. Скала в Была и я там. Голубая ящерица. Как мило. Та самая, которая водится только на этой скале? Лестница на вилле Малапарте. Конечно. Чья-то фигура на крыше. Люси ахнула, когда поняла, что на фото она сама... Она увеличила изображение. Да, это определенно она, снятая вчера, прямо перед тем, как у нее случилась истерика на крыше. На мгновение Люси рассердилась. Почему он сфотографировал ее, не спросив согласия? Вот козел. Он что, из тех парней, которые фотографируют девушек, пока те не смотрят? Но чем дольше она разглядывала фотографию, тем больше успокаивалась. Красивый снимок. Солнце превратило ее фигуру в черный силуэт на фоне золотого света, сделав неузнаваемой. Это мог быть кто угодно. Люси быстро заскринила экран, и тут ее осенило, что все идеально скомпонованные фотографии в Инстаграме вовсе не были репостами из других аккаунтов. Это его собственные снимки. У Джорджа глаз намета на красоту, и Люся это очень впечатлило. После Инстаграма настал черед Твиттера, и там Люся нашла 23 Джорджа Цзао. Но проведя разыскную деятельность, быстро смекнула, что ни один из этих аккаунтов не принадлежал ему. Ну, логично, что Джорджа нет в Твиттере, он же почти все время молчит, с чего ему вдруг постить твиты. Люся открыла Фейсбук, где быстро отыскала Джорджа, так как они оба были в друзьях у Изабель и Дольфи. Однако Джордж закрыл аккаунт ото всех, кроме друзей, так что особо ничего разнюхать не удалось. Люся не могла посмотреть, сколько у него друзей, как не могла видеть ни одного из постов. Ей был виден только аватар в профиле и фотография на баннере, которая представляла собой черно-белое изображение гориллы, сидящей на пляже. В стороне беззаботно стоял парень с доской для серфинга, взирающий на волны и полностью игнорирующий гориллу. «Это, типа, смешно?» На черно-белом снимке на аватарке Джордж улыбался в камеру, Такое впечатление, словно он специально решил поставить на аватар случайный снимок и разместил первую попавшуюся фотографию. Композиция не идеальна, Джордж не позировал и не казался слишком милым. На самом деле на аватаре он выглядел на пару лет моложе. Пухленькие щеки, лицо не такое рельефное. Да и одет был в невзрачную черную футболку с бейсболкой на голове. Люси попыталась разобрать логотип, но его заслонили солнцезащитные вайфареры от Рейбен. Разочарованная тем, что так мало нашлось в социальных сетях, Люси попытался отыскать его имя в Гугле. Конечно, нашлись сотни других Джорджи Цао, но удача улыбнулась лишь единожды. Люся открыла заголовок австралийской Daily Telegraph 2009 года. Серфер из Мосмана Джош Зау занял первое место на мировом чемпионате среди юниоров на Тайване. Правая заголовка была небольшая фотография пятнадцатилетнего Джорджа в гидрокостюме, стоящего на фоне логотипов совета серферов нового южного Уэльса и бренда спортивной одежды и товаров Quicksilver. У Джорджа волосы почти до плеч, а спереди высветленные пряди. Люси с волнением кликнула на статью, но наткнулась на платный доступ. Бесплатно доступен был только короткий отрывок. «Мусманский серфер Джордж Дзао из колледжа Хэмпдон-Сидней после перерыва в учебе обеспечил себе участие в соревнованиях по серфингу в Виктория. Джордж претендует на победу. Чтобы прочитать оставшуюся часть статьи, ей пришлось бы раскошелиться на 28 долларов за полный цифровой доступ на год. Люси со стоном отбросила телефон в сторону. Как она умудрилась потратить столько времени? Последний час она рыскала в интернете, но не узнала ничего нового о Джордже Дзао, Кроме того, что он был хорошим фотографом, любил отвратительную высококалорийную еду и горил, а в юности был чемпионом по серфингу. Где дебильные твиты, фотографии бывших подружек или посты, говорящие о его увлечениях? В дверь кто-то забарабанил, и Люси по стоку узнала Шарлотту. «Люси, ты там? Можешь помочь?» Люся неохотно поднялась с кровати, открыла задвижку и распахнула дверь. «Люси!» — взвизгнула Шарлотта. «Ты почему не одета? Концерт начинается через двадцать минут». «Я заснула», — соврала Люся. «Можешь помочь мне с крючками. Это платье просто невозможное», — проворчала Шарлотта, возясь застежками на спине коктейльного платья из винтажной шелковой парчи. «Но ты выглядишь в нем просто потрясно», — сказала Люся, быстро застегивая крючки. «Спасибо, дорогая, это Мэнбокер. Знаешь, оно же мне от бабушки досталось». «Где-то есть фотография, на которой она в этом платье в эль сидит на диване с Уильямом Холденом». «Кто такой Уильям Холден?» Шарлотта со вздохом покачала головой. «Миллениалы. Первое, что я сделаю по возвращению в Нью-Йорку, сажу тебя и заставлю посмотреть. Мир с Юзи Вонг. А теперь быстрее одевайся. Ты даже волосы не уложила». «Я сделаю пучок ракушку. Это займет две секунды». Пулей не стой! Мы же не хотим опоздать!» «Концерт не начнется вовремя, Шарлотта, и мы притащимся слишком рано, а здесь это не в моде. Мы в Италии, помнишь?» — вздохнула Люся. «Ну, Оливия и сестры Орти сказали, что будут в лобби ровно в 6.45. Я не хочу заставлять их ждать. Ты уверена, что не хочешь, чтобы я помогла тебе с прической?» «Я справлюсь», — заверила ее Люся, подталкивая Шарлотту к двери. После того, как сестра ушла к себе, Люси со вздохом плекнулась на диван. Нахлынули воспоминания, и на мгновение она перенеслась в красивый дом на берегу моря в Хоп саунде Ей шесть лет, и она щурится от боли, а ирландская горничная с кислой миной вцепилась в ее правое плечо, чтобы удержать на месте, а другой рукой с силой расчесывает волосы Люси, каждый раз царапая кожу головы жесткой щеткой. Люси сидит тихо, ее глаза наполняются слезами. Однако она знает, что лучше не издавать ни звука. — Бесполезно, мэм. Я уже сотню раз провела щеткой к кучеряшки, все равно во все стороны прям французский пудель. — Боже, правый в точку, вылитый французский пудель! Бабушка Люси сухо засмеялась. — Люся, ты что, плавала в бассейне без шапочки? На волосы попала хлорка? — Я была в шапочке, бабушка. — Ух, какие невозможные волосы, ничего подобного в жизни не видела! «Хорошо, и тогда план «Б». Почему бы нам не нанести немного кокосового масла, чтобы пригладить ее шевелюру и избавиться от завитков? Это придаст блеска. Затем заплетем коса с обеих сторон, и она наденет мою куртку с драконом, как халат. Раз уж не удается сделать ее похожей на других девочек, придадим ей вид китайской куклы». «Люси, помнишь, как мы играли с фарфоровой куклой?» Ты будешь моей драгоценной маленькой китайской императрицей на сегодняшней вечеринке. Люся встряхнулась, избавившись от воспоминаний, гадая, как вообще посмотрят сегодня в глаза Джорджу. Он, вероятно, решил, что она больная на всю голову. Почему она его поцеловала? Ведь он ей даже не нравился. Что на нее нашло? Что заставило наброситься на него при встрече на вилле? Снова и снова она только и делала, что принимала неверные решения, а потом не знала, куда деваться, не обращала на него внимания, плакала у него на плече и дал целоваться. Что подумала бы бабушка, если бы увидела, как ведет себя внучка? Может быть, у нее синдром Стендаля? Но ну вот, накатила в окружении такой красоты на великолепной вилле с видом на Позитана. Она слышала о людях, впервые приехавших в Париж или Рим и начинавших рыдать от обилия впечатлений. Нет, во всем виноваты Шарлотта и Оливия. Все эти послеобеденные разговоры о поцелуях взволновали и избили с толку. В этот момент Люся услышала странное шуршание. Она глянула вниз и увидела, что под дверь подсунули маленький конверт. Спрыгнув с дивана, она бросилась к двери, резко распахнула и высунулась, чтобы посмотреть, кто это. Коридор был пуст. Люся разорвала конверт и нашла сложный лист красивой итальянской пергаментной бумаги. Развернув его, она ахнула. На нем аккуратным почерком дошкаленка была написана всего одна строчка. «Один поцелуй поведает все, о чем я не сказал». Пабло Неруда.